Глава 512. Черный череп. Несколько молодых людей вытащили из машины музыкальные инструменты. Помимо гитары еще был синтезатор и ударная установка. Эти студенты Саксонского университета, с которыми столкнулся ДЗИ, организовали свою музыкальную группу. Путешествуя по Европе, они в то же время направлялись в один прибрежный город Польши для участия в местном музыкальном фестивале. В благодарность за две бутылки шампанского «Салон 08», которые предоставил Цзуи, эта компания радушных и дружелюбных ребят преподнесла ему песни собственного сочинения. Пусть даже уровень их игры и творчества был посредственным, их искренняя и горячая увлеченность музыкой трогала за душу. А звуки песен привлекли внимание других людей, что остановились в лагере. Все собрались в круг и вместе наслаждались выступлением музыкальной группы, один бородач привез заправки два ящика пива и всех угостил. Несмотря на случайное знакомство и разной национальности, все в данный момент были друзьями. Веселье завершилось поздним вечером. А Цзуи не стал спать в Универсале, потому что хоть этот Бентли GT выглядел модно, но не подходил для лежания и сна. Он установил палатку возле автомобиля. Ночевать под открытым небом было обычным делом для Цзуи. Ещё до попадания в Мерсарди он постоянно путешествовал в одиночку и обязательно брал с собой палатку и спальный мешок. А в сарде Цзуи, лёжа в дикой местности, бесчисленное количество раз глядел на ночное небо, отличавшееся от мира Земли, и мечтал о том, что однажды сможет вернуться на свою родину. Теперь он действительно вернулся, но редко отдыхал на природе. Когда окружающие погрузились в сон, дзуи достал из пространственного кольца святой меч света. Этот меч легендарного уровня служил Зуи основным оружием, им был убит демонический дракон в бездне, этот верный компаньон повсюду сопровождал и Но в решающем бою сторон был сильно поврежден, и все это время хранился в самых глубинах пространственного кольца, где проходило его самовосстановление. Святой меч света, святой щит света и святые доспехи света, представлявшие из себя святую экипировку света, обладали мощными способностями. Если они получили не слишком критические повреждения, то могли сами восстановиться, но на восстановление требовалось много времени. Существовало два способа, как ускорить восстановление. Первый — обратиться за помощью к ремесленнику легендарного ранга и дать ему дорогостоящие материалы. Тогда оружие будет починено в максимально короткий срок. Второй способ зависел от самого дзуи. Поскольку между ним и святой экипировкой света существовала тесная связь, можно было влечь чистую добродетельную силу, чтобы помочь вещи восстановиться. Цзуи с грустью и жалостью смотрел на меч в своих руках. Клинок потемнел и не источал сияния, На острие можно было заметить дарую тонкую трещину. Во время битвы в Терновой деревне меч израсходовал всю свою энергию, и хотя разрезал боевой молот Тора, сам тоже жестко пострадал. Эдзуи всегда хотелось помочь святому мечу света максимально быстро восстановиться. Недавно он как раз заработал огромное количество очков добродетельности, поэтому щедро влил сформировавшуюся в рыцарском сердце добродетельную силу в клинок. Получивший добродетельную силу меч тут же замерцал мягким сиянием, Под контролем дзыи сияние меча не выходило за пределы палатки. Он не полностью влил добродетельную силу, а потратил примерно одну треть и остановился. Затем дзыи достал святой меч света и святые доспехи света. На самом деле больше всего повредились именно эти вещи, особенно щит, чья уже неровная и взогнутая поверхность была покрыта царапинами, а в центре имелось большое углубление. На это было тяжело смотреть. Цзуи полностью израсходовал добродетельную силу на и доспехи. Но такие расходы были оправданы. Святая экипировка Света могла увеличить силу Цзуи как минимум в 2-3 раза. Если все вещи окончательно восстановятся, и он столкнётся с Тором, потребуется не так много ударов, чтобы прикончить его. Святой меч Света, святой щит Света и святые доспехи Света были помещены обратно в глубины пространственного кольца, где хранилось немало редких и ценных материалов, которые служили пищей, необходимой для восстановления святой экипировки Света. По оптимистичным прогнозам Цзуи ещё 2-3 такие процедуры, и экипировка восстановится до такого состояния, что ей можно будет пользоваться. Что касается полного восстановления, то на это потребуется больше времени и сил. Утром следующего дня Цзуи попрощался со студентами Саксонского университета и отправился в путь. Если не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств, он доберется до Италии во второй половине дня. Спустя всего несколько минут, как он выехал на шоссе Европейский мост, С пасмурного неба закапал мелкий дождь и вскоре превратился в ливень. А закрыл крышу универсала и поехал дальше, игнорируя дождь и ветер. Ливень продолжался почти час и прекратился, когда Дзуи въехал в Германию. Тучи рассеялись, небо вновь стало ясным, солнце освещало мокрую от дождя землю. Вдалеке под полями появилась радуга. Цзуи опустил крышу автомобиля и включил радио. В этот момент позади раздался шумный грохот двигателей, который становился все ближе. Эдзуи машинально выглянул в зеркало заднего вида и обнаружил позади множество мотоциклов. Это были однотипные немецкие всадники, известные тяжелые мотоциклы немецкого производства с двигателем объемом более полутора тысяч кубических сантиметров. Широкая рама, выпирающая передняя часть и толстая длинная выхлопная труба являлись ярчайшими особенностями таких мотоциклов. Также виднелось немало трехколесных моделей немецких всадников. Длинная грозная колонна мотоциклов настигла универсал Цзуи. На всех мотоциклах сидели крупные мужчины, большинство из которых было грубое лицо. Они либо имели короткие прически, либо были побриты. Их толстые руки покрывали татуировки. Судя по их внешнему виду, ничего хорошего от них не стоило ожидать. Зуи заметил, что на всех немецких всадниках имеется метка в виде черного черепа. Черный череп. Эдзуи тут же вспомнил одну байкерскую организацию, о которой плохо отзывались в США и Европе. К тому же данная организация пустила корни во многих странах, ее члены были белыми людьми, которые враждебно относились к эмигрантам и даже туристам другим цветом кожи. Они нередко создавали конфликтные ситуации. Эдзуи впервые видел членов «Черного черепа», которые ничем не отличались от того, как их описывали в новостях. Бибип! Когда трехколесный немецкий всадник проезжал мимо Бентли, Сидевший за рулем, мужчина с пирсингом в носу окинул следом дзуи и, показав средний палец, выкрикнул «Катись вон, же обезьяна!». Только он замолк, как следовавшие за ним товарищи тоже заорали, показывая неприличные жесты и извергая поток нецензурной лексики. Кто-то даже бросил пивную бутылку в Дзуи. «Сами напрашивайтесь!» Бутылка не попала в Цзуи, но окончательно разъярила его. Он не стал вступать в перепалку с этой кучкой подонков, а спокойно замедлил скорость движения и позволил всем проехать мимо. Члены «Черного черепа», посчитав, что Цзу испугался, захохотали. Парень, что ехал в конце колонны, обернулся и показал Цзу насмешливую улыбку, после чего шлёпнул себя по заду.